Глава 58. Слава Богу, мои опасения не подтвердились, хотя звук его кашля и нескончаемая череда прикуриваемых сигарет подсказывали, что конец фотографа гораздо ближе, чем он бы того желал. Я проснулся еще до рассвета, подтащил раненую ногу к ноутбуку, вставил в прорезь походную флешку и принялся изучать файлы, добытые из компьютера кумали. Эта работа оказалась бы мучительно медленной. не будь большинство материалов на турецком языке. Эти файлы я вынужден был пропускать, но все же общее представление об их характере у меня возникло. Среди писем и рабочих файлов я не нашел ничего вызывающего подозрения. Самая большая ошибка, если ты не хочешь, чтобы посторонние прочитали твои материалы, шифровать их. Ведь в этом случае типу вроде меня сразу станет понятно, где искать. Как я и подозревал, когда еще сидел в гостиной «Кумали», Ничего не было закодировано. Если у нее хватило ума оставить на виду криминальные материалы, то у меня не было никакой возможности распознать их. На арабском я тоже ничего не увидел, хотя были все основания подозревать, что женщина-коп знает этот язык. Потерпев неудачу с файлами, я принялся за почту Кумали. К счастью, многие из писем оказались на английском. Я убедился, что у нее широкий круг друзей и знакомых, В числе ее корреспондентов были другие матери, чьи дети страдают синдромом Дауна. Среди сотен посланий только два привлекли мое внимание. Оба от Палестинской благотворительной организации, связанной с бригадой мучеников Алякса, группы, нередко устраивавшей в Израиле взрывы при помощи шахидов-смертников. Письма подтверждали получение денежных пожертвований в сиротскому приюту в секторе Газа. «У меня сразу же возник вопрос. Если Кумали действительно хотела помочь детям, почему она не отправила эти деньги в ЮНИСЕФ, детский фонд, действующий под эгидой ООН? С другой стороны, благотворительность — один из пяти столпов ислама. Если дарить деньги организациям, связанным с радикальными группами, преступления, то мы вынуждены будем предъявлять обвинения половине мусульманского мира». Я пометил эти два сообщения красными флажками, и вложил диск с файлами из компьютера Кумали в конверт, адресованный Брэдли, в Нью-Йорк. Как только откроется офис Федекса, я пошлю ему это письмо курьерской почтой, а он передаст флешку Шептуну для дальнейшего анализа. Я взглянул на часы, было семь утра. Рановато, конечно, но мне не терпелось выяснить, жив ли фотограф. Набрав номер, я долго ждал и уже собирался положить трубку, чтобы перезвонить позже, когда услышал, что меня раздраженно поприветствовали по-турецки. Извинившись, что веду беседу по-английски, я заговорил медленно, надеясь, что на другом конце провода меня поймут. «Вы не могли бы говорить немного быстрее, а то я засну», — сказал собеседник с акцентом, выдававшим человека, насмотревшегося вестернов. Довольный, что мы, по крайней мере, в состоянии общаться, я спросил, не фотограф ли он. Когда турок подтвердил это, — Я сказал, что планирую особый подарок на годовщину свадьбы своих друзей — фотоколлаж, посвященный этому замечательному дню. Для этого мне понадобится множество копий фотографий. «У вас есть цифровой код?» — спросил мой собеседник гораздо более вежливо, поскольку дело запахло деньгами. «Конечно», — ответил я, прочитав номер на обратной стороне глянцевого снимка. Фотограф попросил меня обождать, ему необходимо было навести справки в своем архиве. Через минуту-другую он вернулся и сказал, что никаких трудностей не будет. Нужная папка лежит перед ним. «Я хочу убедиться, что здесь нет никакой ошибки. Не могли бы вы подтвердить имена жениха и невесты? Без проблем, жених Али Резакум Он хотел было продиктовать его адрес, но я не выразил интереса, сразу сообразив, что женщина-коп не стала возвращать себе после развода прежнюю фамилию. «А имени невесты?» — спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе не прозвучало волнение. «Оно у вас записано?» «Конечно, Лейла Альнасури. Вас интересует именно эта пара?» «Да, это они, шериф». Фотограф рассмеялся. А я продолжил. «Никогда не знал точно, как писать ее девичью фамилию. Не могли бы вы продиктовать мне ее по буквам? Турок охотно это сделал». Я поблагодарил его за помощь, сказав, что свяжусь с ним, когда составлю полный список нужных мне фотографий, и повесил трубку. Фамилия Аль-Нассури была не турецкой, а Йменской или Саудовской. Ее могла также носить уроженка одного из государств Персидского залива. Так или иначе, фамилия эта явно была арабской, как скорее всего, и у того человека с Гендукуша. Схватив свой паспорт, Я выбежал из номера, направляясь к лифту.